Давайте продолжим рассматривать псевдонаучные аргументы расистов. Различные условия, в которых формировались эти широкие расовые категории, якобы оказывают разное давление отбора. В Африке отбор направлен на высокую сексуальность, склонность к насилию и низкий уровень интеллекта. А у народов Азии на низкий уровень либидо, высокий интеллект, но при этом низкий моральный уровень. Народы Европы, особенно Северной Европы, находятся в золотой середине. Одна из главных черт расовых категорий – их широта. Белые, черные, азиаты и так далее. Мы говорили о некоторых примерах недавней адаптации человека к условиям окружающей среды, таким как большая высота над уровнем моря, низкие температуры и морская диета. Очень важно, что это условия окружающей среды на ограниченной территории. Когда говорят о расах, как правило, не имеют в виду современное население определенной местности. Такое, как коренные жители Сибири, которым приходится бороться с экстремальными холодами. Или Баджуна-Сулавесин, вынужденных надолго задерживать дыхание под водой. Нет специфической азиатской окружающей среды, под которую следовало бы адаптироваться. Потому что Азия включает в себя высокие горы, пустыни, тайгу, побережье, тундру. луга и тропические леса. То же самое можно сказать и о других распространенных расовых категориях, привязанных к какому-либо континенту. Если вы, как и многие расисты, считаете, что в Африке настолько легко получить пищу и кров, что отбор по интеллектуальным способностям гораздо слабее, чем в Европе, то представьте, что это относится ко всему разнообразию местных условий Африки или даже только к югу от Сахары. от тропических лесов до высоких гор и пустынь. А значит, таким же образом должно относиться и ко всему разнообразию условий Европы. Даже когда речь заходит о расовых категориях, основанных на современных нациях, возникает та же проблема. Каково уникальное селективное давление китайской окружающей среды? Конечно же, его не существует, потому что в Китае множество различных условий обитания. Ситуация становится еще глупее, когда расовые термины основаны на языке. Какова природная среда испаноязычных? Они даже живут на разных континентах. В результате трудно представить себе сценарий, при котором давление отбора могло бы привести к общим генетическим изменениям у латиноамериканцев как группы. Аргументы в пользу давления отбора на широкие расовые группы с получением различных когнитивных или поведенческих характеристик не выдерживают даже самой поверхностной проверки. Ни с точки зрения индивидуальных различий, ни с точки зрения популяций нет более спорной темы, чем интеллект. Но что это такое? Хорошее определение дала психолог Линда Готфридсон из Долаверского университета. Интеллект предполагает умение рассуждать, планировать, решать задачи, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро учиться и учиться на собственном опыте. Речь идет не просто о поглощении книг. узком академическом навыке или умении сдавать тесты. Скорее, интеллект отражает более широкие и глубокие возможности осмысления нашего окружения, способность схватывать суть и определять верную последовательность действий. Психологи разбивают интеллект на подкатегории, такие как кристаллизовавшийся интеллект, хранилище знаний человека о мире, включая как факты, так и процедуры, и подвижный интеллект, способность решать новые задачи, минимально полагаясь на накопленные знания. Именно эти категории пытаются измерить различный тестами интеллект, иногда выражая их в баллах IQ. Кто-то считает, что тесты на интеллект бессмысленны, но это скорее всего не так. Тесты далеки от совершенства, и некоторые их аспекты связаны с культурой. Но во всем мире и в различных экономических условиях они достаточно точно прогнозируют успех в школе, продвижение по службе, и даже продолжительность жизни. Результаты теста IQ не отражают всего, что хотелось бы знать о человеческом интеллекте. Но такую задачу не решил бы никакой тест. Существуют тесты, которыми пытаются измерить другие аспекты познания, такие как творчество, способность придумывать необычные решения задач или задавать новые вопросы, или практический интеллект. Эти измерения могут помочь уточнить прогноз если их умеренно использовать в сочетании с широко распространенными тестами IQ. Если рассмотреть распределение интеллекта взрослых жителей США, в котором для результатов IQ-теста указана частота встречаемости, мы увидим примерно колоколообразную кривую со средним значением, близким к 100 баллам. IQ-тесты откалиброваны таким образом, чтобы среднее значение для больших популяций приходилось на это число. В этом распределении около 14% населения имеет IQ выше 115 и около 2% выше 130. Спад в левой части гистограммы имеет примерно такую же форму, но со вторым, гораздо меньшим выступом, приходящимся примерно на 75 пунктов. IQ ниже 70 означает умственную отсталость, от которой страдают около 2% населения США. Примечание. Стоит отметить, что умственная отсталость, определяемая как показатель IQ ниже или равной 70, примерно в 4 раза больше распространена среди мужчин, чем среди женщин. Одним из вероятных объяснений является то, что наличие только одной X-хромосомы делает мужчин более уязвимыми к связанным с ней мутациям, которые влияют на развитие или пластичность мозга. Действительно, на сегодняшний день Обнаружено более 100 таких мутаций в X-хромосоме. Такое распределение IQ очень похоже на распределение роста взрослых жителей США. Рост – высоконаследуемый признак. Около 85% в исследовании близнецов Мистра, о котором мы говорили в первой главе, а также высокополигенный, отражающий небольшие вариации сотен генов и их взаимодействие как с окружающей средой, так и друг с другом через суммирование и более сложные процессы. Однако у небольшой части популяции встречаются редкие моногенные мутации, которые способны резко влиять на рост. Как, например, мутации, связанные с секрецией гормона роста, вызывающие карликовость, или некоторые, связанные с ней состоянием. В результате чего в левой части распределения высоты возникает небольшой бугор. Статистика для результатов тестов IQ очень похожа. Оценки наследственного компонента IQ – В США колеблются от примерно 70% из исследования мистра до 50% с использованием других методов. В любом случае выводы схожи. Результаты теста IQ имеют существенный наследственный компонент, но и значительный ненаследственный тоже. Подобно всякому другому поведенческому или когнитивному признаку, его наследственный компонент в высшей степени полигенен. Как и в случае с ростом, Существует ряд мутаций в отдельных генах, которые могут иметь негативные последствия для IQ. Эти гены включают SYNGAP1, SHANK3 и NLGN4. они управляют экспрессией белков, которые участвуют в формировании разных процессов в мозге на ранних стадиях развития и влияют на его способность изменять электрические и синаптические свойства в результате опыта на протяжении всей жизни. Поскольку мутации в этих генах влияют на электрические функции мозга, вместе с умственной отсталостью они часто вызывают другие нервно-психические проблемы, такие как аутизм или эпилепсия. Тесты, проведенные в Великобритании и Ирландии в 1960-х годах, показали, что средний уровень IQ у ирландцев был примерно на 15 пунктов ниже. В последующие годы некоторые ученые, включая известного психолога Ганса Юргена Айзенка, утверждали, что разрыв в результатах IQ был обусловлен генетическими различиями между этими народами. Аргументы состояли в следующем. По данным близнецовых исследований мы знаем, что результаты IQ-теста имеют значительный наследственный компонент у обеих групп. Поэтому разница между группами также должна быть в основном наследственной. А значит, нет смысла пытаться увеличить интеллект ирландцев путем улучшения здравоохранения, питания или школьного обучения, потому что они всегда будут генетически отсталыми. Здесь в корне неверно используется оценка наследственности признака. Как мы уже говорили, эту оценку можно применять только для той популяции, в которой она была получена. Если признак имеет наследственный компонент в двух различных популяциях, Это ничего не говорит о происхождении различий между этими популяциями. Например, индекс массы тела, ИМТ, является высоконаследуемым признаком как в США, так и во Франции. Средний индекс массы тела значительно выше в Соединенных Штатах. Но разница между американцами и французами не обусловлена генетическими различиями между двумя популяциями. Просто в среднем американцы едят больше высококалорийной пищи. и меньше занимаются спортом. Если мы предполагаем, что разница в показателях IQ между ирландцами и гражданами Великобритании, полученная в 1960-х годах, обусловлена генетическими различиями между популяциями, то эти различия должны сохраняться, по крайней мере, в течение нескольких поколений. Это предсказание не сбылось. Повторное тестирование IQ в недавние годы показало, что ирландцы улучшили свои результаты настолько, что между ними и англичанами уже нет статистически значимой разницы. Хотя нет доказательств того, что эти изменения имеют причинно-следственную связь, стоит отметить, что в период между 1960-ми годами и сегодняшним днем средний уровень жизни в Ирландии резко повысился с сопутствующими улучшениями в области здравоохранения Питание и образование. Второй прогноз генетической гипотезы популяционных различий в IQ заключается в том, что оценка наследственности должна быть одинаковой для обеих популяций. Напомним, что в США на наследственность приходится 85% изменчивости роста, тогда как в сельских районах Индии и других небогатых странах только 50%. Из-за плохого питания и болезней, бедняки не могут реализовать свой генетический потенциал роста. Насколько мне известно, для Ирландии и Великобритании в 1960 году не существовало оценки наследуемости для результатов теста IQ, но она была сделана во многих других условиях. Несколько различных исследований в США показали, что наследуемость результатов теста IQ значительно выше у представителей среднего класса, чем у бедных. а также значительно выше у учеников с образованными родителями и у белых по сравнению с чёрными. Эти результаты противоречат генетической гипотезе групповых отличий результатов IQ-тестов. В 1960-е годы в США средний балл теста IQ у чёрных был примерно на 15 пунктов ниже, чем у белых. Такой же разрыв наблюдался в Ирландии и Великобритании. И практически в то же самое время. поэтому Люди, которые говорили о генетической природе различий IQ-тестов ирландцев и англичан и продолжают это делать до сих пор, использовали эту гипотезу и для объяснения результатов тестов черных и белых американцев. Самыми известными защитниками теории были Ричард Хернстайн и Чарльз Мюррей, опубликовавший в 1994 году бестселлер «Колоколообразная кривая». Однако, вопреки этой гипотезе, С 1965 года разрыв в тестах IQ между черными и белыми сократился, упав примерно с 15 до 9 пунктов. Неудивительно, что он не исчез полностью, учитывая, что между черными и белыми в США еще остается глубокое экономическое и социальное неравенство. С самого младенчества дети из зажиточных семей получают больше социального опыта, способствующего интеллектуальному развитию. Так, одно исследование, проведенное в США, показало, что дети родителей с высшим образованием к 3 годам слышали 30 миллионов слов, в то время как дети родителей рабочего класса только 20 миллионов слов, и к тому же из более ограниченного лексикона. Авторы исследования обнаружили, кроме того, что дети родителей из рабочего класса получали меньше поощрений и больше замечаний. Аналогичные работы продемонстрировали, что дети из зажиточных семей имеют более широкий доступ к книгам, газетам и компьютерам, и это ни для кого не сюрприз. Хотя социальный опыт, скорее всего, влияет на интеллектуальное развитие детей, трудно понять, в какой степени этот эффект связан с окружающей средой, а в какой с вариантами генов, унаследованных от создающих эту среду родителей. Ответ на этот вопрос дает исследование усыновленных детей, результаты которых совершенно однозначны. При усыновлении детей семьями с более высоким социально-экономическим статусом результаты тестов IQ у них в среднем на 12-18 баллов выше по сравнению с братьями и сестрами, которые не были усыновлены или были усыновлены семьями с более низким социально-экономическим статусом. Конечно, семейное окружение – это еще не все. Поскольку дети из семей с более высоким социально-экономическим статусом, как правило, учатся в лучших школах. получают лучшие медицинские услуги и у них лучше соседи тем не менее результаты усыновленных детей показывают несостоятельность заявлений о том что улучшение социальной среды не способно устранить расовый разрыв в коэффициенте интеллекта поскольку коэффициент интеллекта в основном определяется генетически во многих отношениях IQ очень похож на любой другой поведенческий признак результаты теста ию имеют существенные наследственные и ненаследственные компоненты, и баланс между ними может варьироваться в зависимости от группы населения. Наследственный вклад возрастает у богатых, то есть в тех группах населения, которые обладают большей социальной, экономической и политической властью. Ненаследственные компоненты IQ включают в себя социальный опыт как внутри семьи, так и за ее пределами. Несоциальный опыт, такой как питание и инфекционные заболевания. И, конечно, элемент неопределенности, связанный со случайностями развития мозга. Хотя некоторые мутации в отдельных генах, связанные с развитием мозга и пластичностью, могут привести к значительным когнитивным нарушениям, наследственный компонент для значения IQ выше 80 баллов, который имеют большинство людей, является в высшей степени полигенным. В настоящее время проводятся полногеномные исследования ассоциаций направленные на обнаружение генетических вариантов, связанных с общими когнитивными функциями. Массивные выборки содержат достаточное число испытуемых для получения достаточной статистической мощности. Исследователи измеряли общую когнитивную функцию с помощью тестов на IQ или аналогичных инструментов для оценки подвижного интеллекта. В ходе анализа данных, полученных в основном у жителей европейских стран с разным происхождением, было выявлено, что вклад в интеллект вносит варианты более чем тысячи генов. Неудивительно, что экспрессия этих генов, как правило, происходит в мозге, и многие из них связаны с развитием, с синаптическими функциями и электрической активностью нервной системы. Изменчивость всех этих идентифицированных генов ответственна примерно за 30% изменчивости баллов теста IQ участников эксперимента. Важно повторить, что ни один из этих тысячи с лишним генов не специализируется на интеллекте. Они кодируют белки, участвующие, например, в переносе ионов через мембрану нервных клеток для создания необходимых электрических сигналов, или направляют растущие кончики нейронов на соединение с соседями. Неудивительно, что генные варианты, способствующие развитию интеллекта, оказывают и другие воздействия на нервную систему. Например, предохраняют от болезни Альцгеймера и депрессии, но также подвергают повышенному риску аутизма. Примечание. В настоящее время невозможно вывести общий нейрофизиологический механизм, который объяснял бы действия тысячи с лишним связанных с интеллектом вариантов генов. Предполагают, что развитию интеллекта способствует нейронные ансамбли, которые более эффективно обрабатывают информацию, затрачивая меньше энергии на единицу информации. или наличие нейронов с более крупными дендритами, получающие информацию древовидной отростки. Но эти разумные гипотезы пока не доказаны. Любопытно, что экспрессия связанных с интеллектом генов происходит не только в нервной системе. Например, один из таких генов, SLC39E8, управляет экспрессией белка, который перемещает ионы цинка через клеточную мембрану. Этот транспортирующий ионоцинкобелок встречается и в нейронах, но в большей степени его экспрессия проходит в клетках поджелудочной железы. Поэтому вариант SLC39,8, который позволяет носителям сдавать тесты на IQ-чет лучше, вероятно, также оказывает влияние на функцию поджелудочной железы. Главное, что когда мы говорим о генах, влияющих на интеллект, следует признать, что они оказывают много других эффектов на весь организм. большинство из которых мы не понимаем. Перейдем к последнему догмату псевдонаучного расизма. Широкие расовые категории позволяют предсказать среднестатистические поведенческие и когнитивные характеристики человека. Расовые признаки являются наследственными и непреложными и поэтому противятся любому социальному вмешательству. Тем самым оправдывается продолжающееся угнетение и отказ в образовательных и экономических возможностях для широко определяемых расовых групп. Если, как утверждают расисты, на генетические различия приходится значительная доля оставшегося разрыва в баллах теста на IQ между черными и белыми в США, то должны существовать различия в распространенности генных вариантов, начиная с той тысячи генов, связанных с интеллектом, которые были выявлены в ходе крупных исследований с полногеномным поиском ассоциаций. Кроме того, эти расовые различия должны быть достаточно существенными, чтобы объяснять большую часть оставшегося девятибального разрыва в баллах теста на IQ. Я готов прокричать, чтобы меня было лучше слышно. Нет никаких свидетельств тому, что частота каких-либо связанных с интеллектом генов различается у двух рас. ни у белых и черных в США, ни у любых других. Мало того, нет доказательств, что частоты хоть каких-нибудь генов, связанных с поведенческими или когнитивными признаками, различаются между расами. не для агрессии, ни для СДВГ, не для экстраверсии, ни для депрессии. Никаких. Nada. Niente. Nichts. Bubkis. Повторы слова «ничего» на испанском, итальянском, немецком идише Наука не гадает о том, что может случиться. Она говорит о том, что мы можем доказать. Без предоставления генетических доказательств бессмысленно утверждать, что из-за мифического давления отбора, действующего по всему континенту, существуют генетические варианты, лежащие в основе расовых различий в когнитивных или поведенческих признаках. Это и есть суть ненаучных расовых догматов.